Две ночи Захар доставал двойников вопросами о девушках. Даже поставил собственный рекорд. За эти две ночи переговорил с шестнадцатью двойниками. Последний, у кого Захар поинтересовался о наличии девушки, скучный. Тот лишь усмехнулся, продолжая мастерить журавля из пластиковой бутылки. Как всегда, он сидел правым полубоком. По-другому инвалидная коляска попросту не вмещалась. «Я похож на лавеласа, да?» – буркнул двойник. Или ты думаешь, за этой дверью толпы девушек ожидают, когда я наконец выйду? Прости, потупился Захар. Херню ляпнул. Бывает, ответил скучно. А сколько я знаю, яблошка в завёлся лишь ты. Остальные либо в руку справляют нужду, либо проститутками балуются. В этом он оказался на 100% прав. Ни у кого из запрошенных дойников никогда не было девушки. Никто даже не знал тех, у кого когда-нибудь были серьёзные отношения. Захар с удручающим сожалением осознал, что несмотря на огромное множество параллельных миров, он со своей проблемой должен разобраться сам. Никто ему не поможет, никто не подскажет, даже он сам из другой реальности. Предстоял тяжёлый выбор: либо любовь, либо общение с двойниками. Захар не сомневался, что в итоге выберет Татьяну. Общение с двойниками не несёт в себе ничего социально значимого. Таня это семья, которой хотелось. Да и не представляет он жизни без нее. Впрочем, как и без двойников. Из зу-зу придется выбирать меньше. В конце концов, он может изредка общаться с двойниками. Куча Захаров в других мирах так живет. И ничего. Музыкант, депутат, мажор. Жил. А еще он попробует все показать Тане. Если произойдет самое плохое и окажется, что никаких двойников нет, а у него шизофрения, то это тоже неплохой результат. он тогда хотя бы начнёт лечение. Да и не придётся тосковать по общению с самим с собой из других миров. Если Зотяна всё увидит, то много шансов, что поймёт его ночные посиделки в ванной. Конечно, еженочно общаться уже не получится, но хотя бы пару раз в неделю вот достаточно. Весь следующий день Захар ходил погружённый в мысли. Даже проехал свою станцию метро по дороге на работу. Встретил директора и не поздоровался, не заметил. Три раза сидел за рабочим столом в какой-то задумчивости, что не слышал рабочий телефон, истошно трезвонивший на расстоянии десяти сантиметров. Про обед вспомнил лишь, когда остался в офисе один, остальные ушли в столовую. Коллеги, конечно, звали и его, но Захар так и не откликнулся. Самое глубокое потрясение ждало в конце рабочего дня. Сергей Сергеевич подошел что-то спросить, но вместо этого воскликнул. «Захар, а ты что весь день перед выключенным компом сидишь?» в том числе и двух подрядчиков, которые толклись в надежде скорее получить техническое задание. Захар посмотрел на чёрный монитор и понял, что начальник прав. За севой рабочий день он так и не включил компьютер. Хотя разговаривал с представителями подрядных организаций, даже в цех сходил уточнять тип подшипников. Да я это я только что неудачно дёрнул ногой. Захар полез под стол, видимо, вырвал где-то провод. Домой он нашёл первым. За пять минут до рабочего дня, как раз, когда достиг проходной. Часы показывали шесть вечера. В метро спустился уверенный в выборе дальнейшего жизненного пути. Хотелось позвонить Тане и пригласить к себе. С вещами. Захар решил подождать. Как говорится, утро вечера мудренее.